Глава 4. Сердце гор. Расположение войска Рогоры, Ставка короля Король Когорт. Пять полных седмиц время за которое, крупнейшие магнаты Юга и польные гетманы королевской милостью, собрали войска. Мы провели с великим тщанием, не теряя ни секунды времени на подготовку армии. И надо сказать, время было потрачено свящей пользой. Хотя не обошлось без сложности, в итоге все преодолено. Что за сложности? К примеру, мелкие отряды торхов на протяжении следования по земле Рагоры были не пощупать жителей как моего Лена, так и всех последующих на своём пути. Однако я заранее заключил с Шагиром надо же мы ведь теперь родственники твёрдый договор о недопущении мародёрства и жёстком назато наказании. Хан объявил свою волю войску, но запретить грабить всем оказался просто не в состоянии. Торхи давно не те, и их железная дисциплина, как воинская традиция, давно и прочно похоронена в прошлом. Но в то же время, понимая свою беспомощность в определенных вопросах и не желая ее демонстрировать, Шагир сквозь пальцы смотрел на жестокую расправу стражей над мародерами, благо мои воины имели четкий недвусмысленный приказ на их счет. Тем не менее, случаев столкновений было не так и много. Степняки вскоре осознали, что спуск им никто не даст, и довольно быстро присмирели. Когда же я определил им стоянку под прицелами орудия львиных врат и в первый же день прибытия Торхов затеял масштабные маневры, в общем, во всех последующих ежедневных учениях кочевники не смели даже возмущаться. По крайней мере, явно. Вторая проблема возникла с некоторыми строптьёми графами-баронами, что решили вдруг не успеть собрать дружины оговоренное число ополченцев. Кто-то, видимо, обиделся из-за несостоявшейся свадьбы. Что же, была бы честь предложена. В моих руках оказался потрясающий кнут. Сорок сотен привычных грабежу и насилию всадников, что неминуемо сокрушили бы силы любого рогорского лена по отдельности. Ну, кроме моей стражи, конечно. Как только лаграны попробовали кочевряжиться, я тут же набравил в их Лен половину кочевников и половину ритар сотники сотни керосир под командованием Торога. Горд и грех тут же собрали как дружину, так и ополчение, но было поздно. Графство было культурно ограблено, без насилия и изъятия того, что необходимо для выживания, а сами лаграны королевским указом понижены в достоинство до баронского титула. Указ был зачитан Торогом перед строем дружинников Лена. Ох, чую, отвел он душу и вдоволь потешился над позором известных гордецов. Также мы самые влиятельные потомки Эрика Мясника, мой сын по праву, первый мечник Рагоры, продул схватку бойцу, что держал полутар в руках второй раз в жизни. Следующим же королевским указом я на треть сократил земли Лаграна в пользу барона Лудвука, который как раз весьма оперативно собрал оговоренные отряды и сверх того привел пару сотен неплохих лучников. Ничего, перетрутся, гордиться и прочим будет наглядный урок. Со снабжением все сложилось неожиданно благополучно. В львиных вратах был захвачен неплохой запас муки, сухарей, солонин с свином. Кочевники привели с собой значительный оттар овец, излишки зерна, весьма многочисленные, добровольно передали мои вольные землепашцы. Плюс барон Керри честно выполнил возложенную на себя задачу по обеспечению разворачивающегося войска провиантом в первые две недели. А после вопрос решился уже благодаря реквизированным в лагране запасам. Все пять недель прошли в диком напряжении – Иногда мне казалось, что мы категорически не успеваем, и моя затея обернется чудовищной для нас с катастрофой. Каждый день маневры, учения, тренировочные схватки и даже сражения. Особые опасения у меня вызывают пришедшие в последние две недели дружины ополчения. На выходе они наименее подготовлены, но тут уже ничего не поделаешь. Единственным светлым пятном стало брехсочетание Интары и Аджея. Ради церемонии приехала и Антея, заодно прихватив с собой молодую супругу Тора Галейру. Во время следования Орды к львиным вратам ее оставили в Лецике. Надо сказать, весьма привлекательная девушка, и сын, судя по огонькам вспыхнувших в глазах при виде молодой жены, весьма счастлив в браке. Вот с Аджеем у Торога отношений пока еще не очень ладится. Ничего, притрутся. Сама церемония была весьма скромной, и, по сути лишь подтвердила факт состоявшегося супружества. Тем не менее были приглашены все наличные владетели, кроме Лагранов, естественно, и в качестве почетного гостя мой новый родственник Шагир Богатур. На церемонии мне на мгновение показалось, что бывалый разбойник действительно стал частью моей семьи. Ну что же, если вы посетили те же чувства, тем лучше для нашего союза. На общее семейное счастье я позволил выделить две ночи. Ровно столько, чтобы каждый из нас сумел вдоволь намиловаться с любимыми и проститься с ними так, словно в последний раз, при этом не теряя способностей. Не знаю, как сыновья, родной и названный, но с Антеей я прощался всерьез. При расставании супруга плакала навзрыд, как юная девушка, да и любовь дарила с пылом молодой жены. И вряд ли кто-то может себе представить, как же важны были для меня эти две ночи. Сейчас же вся женская половина семьи находится в Лецике. И сегодня в сердце гор каждый из нас будет сражаться не только за родину и отечество, но и за своих любимых. Порой осознание этого факта придает воинам гораздо больше мужества, чем чувство долга или самый ярый патриотизм, напускной или настоящий. «Земля дрожит под мирным шагом многотысячного войска противника, что неотвратимо приближается и уже миновал вход в долину. Данные моих лазучек подтверждены разведчиками горцев, так что я знаю практически точную численность вражеских сил. Надо признать немалых». Старший разъявил Еремий, как польный гетман, ведет под своим началом тысячу отборных всадников, тяжеловооруженных крылатых гусар, признанных лучшими кавалеристами во всех Срединных землях. Кроме того, собрав под своим знаменем вассалов и добровольцев из числа шляхты, Он располагает также четырьмя тысячами панцирной конницы, в основном тяжелой и средневооруженных профессиональных бойцов. Изрядная сила, прямой удар, который вполне способен разметать моё войско на открытой местности. Вот именно поэтому я, своевременно получив сообщение о движении противника, неспешно направил свои силы к сердцу гор, идеальному месту для решающей битвы, чей ход я продиктую от начала и до конца. Прибыли мы всего за сутки, так что лихи не должны ничего заподозрить. Помимо кавалерии, Розивилл располагает примерно пятью тысячами средних бойцов-пешцев, вспомогательные отряды крупных хоругвей, разорившиеся шляхты до да местное ополчение, а сверх того тремя тысячами фряжских наемников, два к одному пикинеров и аркибузиров. Это элитная пехота срединных земель, на порядок усилившая войско Розивиллов, но если все пойдет по моему плану, она просто не примет участие в битве. Итого от 13 тысяч войска до 1.000 пушкарей – Артиллерия Резивилла включает в себя порядка 40 лёгких и средних полевых пушек и три десятка тяжёлых осадных орудий. В целом войска сильные, Лехи вполне способны выиграть эту битву, если будут вести сражение грамотно и взвешенно. Вот только я надеюсь, что они считают нас за довольно слабого противника и недооценивают. Иначе только что созданному войску Рагоры представят большие трудности. 7 сотен керасир, 1200 рейтарда, 3500 конных дружинников – Прочих владетелей ленов по вооружению и боевому опыту они не превосходят, точнее не превосходили степняков и значительно уступают тяжелые конец лехов. За исключением небольшого числа артиллеристов и полутора тысяч стрельцов, опять же из числа стражи, пехота Рагоры представлена четырьмя тысячами пикинеров весьма посредственного качества. Две тысячи копий пришлось передать конным дружинникам. Если обучавшие их стражи уже кое-что умеют и даже с оговоркой «смогли бы противостоять фряжской фаланге», то вчерашней кметы. Впрочем, других все равно нет. Итого около 5.000 конниц и до 6.000 пехоты, если считать вместе с пушкарями. Всего у меня 21 орудие в два раза меньше, чем у лехов. Не стоит, конечно, забывать про торхов, если все пойдет по плану. 40 сотен лучших воинов Степи сыграют свою роль в битве. Но, но при прочих равных Торхи и регулярная и довольно слабая кавалерия неспособная как атаковать плотный строй пешцев, так и противостоять удару разогнавшейся латной конницы. И все-таки я верю в победу. Ставка польного гетмана. Барон Залот, ветеран фряжской войны, доверенное лицо короля Якуба. Ваше сиятельство, не считаете ли вы более разумным выдвинуть вперед артиллерию и разогнать ядрами-то сборище разбойников? Князь Еремий, высокий и худой мужчина уже преклонных лет, с нездорового цвета кожи и серебряными висками, бросил лишь презрительную улыбку графу Гофу, изрядному надо признать трусу. Впрочем, и мне притит приказ командующего атаковать шляхетской кавалерии в развернутом на весь фронт строю. Хотя бы потому, что управление разогнавшейся лавой фактически невозможно. Князь не делил хоругвию по полкам, что могли атаковать хоть и синхронно, но каждый на своем участке. Левый и правый фланги – центр – не условился о порядке передачи команды и приказов атакующим. С другой стороны, вряд ли бунтовщики смогут хоть что-то противопоставить латной коннице, тем более на короткой дистанции, самые удобные разгоны и атаки тяжелой кавалерии. И все-таки начинать бой даже без ограниченной артиллерийской поддержки, особенно когда противнику нечем ответить, мне кажется неразумным. «Барон Золот, о чем вы задумались?» Разъявил с неодобрением, воззрился на меня. Тот факт, что я в свое время воевал под началом графа Бергарского, не дает князю покоя. Как же? Человек его врага и вдруг прикомандирован к войску королевским приказом. Надо отметить, что его величество не позаботился, дать ни четких инструкций, ни прямых приказов, что именно я должен делать. Шпионить, брать на себя команду не войском или отдельной его частью, или быть сторонним наблюдателем и даже не пробовать высказывать свое мнение, лишь старательно фиксируя происходящее. Так нет же. Неясен мой статус королевского проученца при полном гетмане юга. Соображай на свое усмотрение, вот так это и называется. Что ж, мы и сообразим. Ваше сельство, боюсь, что граф прав и бросать ядро армии в одну лихую атаку не совсем предусмотрительно. Еремий, нехорошо прищурившись, вперил в меня тяжелый взгляд. Когда же князь открыл рот, его голос сквозила презрительная издевка. Скажи-ка, барон, а ты участвовал в Бородском сражении? Ты был рядом с Бергарским, когда он повел гусар в атаку? «Да, ваше сиятельство». Князь неожиданно притопнул, видимо, от возмущения. Бергарский прославил свое имя и вписал его на скрижали истории одной кавалерийской атакой. «Одной!» И он повел людей на лес пик, а там старик яростно взмахнул булавой в сторону конницы-бунтарей. «Там нет никого и ничего, что остановило бы конных латников». Буравчики серых, уже практически бесцветный глаз, яростно вперились в меня, заставив в итоге потупить взгляд. «Да, воля у старого князя есть» как и жесткая волчья хватка. Жаль, что для настоящего полководца и лидера это не единственное необходимое качество. Повстанцы могли взять в львиных вратах какое-то количество огнестрелов и пылевых орудий. Собственно, весьма изрядное число, если разобраться. И я согласился бы с вами, выдвиняя они вперед пешцев, поставив перед собой колье, выкопав пусть и неглубокий ров, а на валу поставив пушки. У них было время. Но они выдвинули вперед конницу, а значит, это самые лучшие их части — ведь в случае бегства кавалерии она неминуемо затопчет всех, кто сзади. На дружинников и сделали ставку, но думаю, рогорцы побегут после нашего первого же удара и постараются сдержать нас уже на выходе из каменного предела. И, кстати, даже если они захватили какую-то часть пушек и огнестрелов исправными, откуда у них умелые пушкари или достаточное количество обученных бойцов для формирования стрелецкой части, не знаете? Вот и я не знаю. Повернувшись к трубачам, Разивил в нетерпении выкрикнул. Трубите атаку. Пусть Лехская кавалерия в очередной раз погуляет по костям врага. Первая линия Лехского войска. Шляхетская кавалерия. Барон Владу Шруга. Готовы, господин? Наверное, уже отвыкли за столько лет? Верный Лосар ободряюще улыбается. Впрочем, его поддержка сейчас излишняя. По крайней мере, что касается предстоящей битвы. Уж то, что, а за какой конец сабли браться, да как держаться в седле, я не забыл. Конечно, тяжелая кераса давит на плечи, забыл я и тяжесть шлема на челе, но в основном же все весьма привычно. Да и противник наш, это не керасиров фрязи и не витязиругов, это легкая, необычная драться конным строем разномастная дружины Рагоры, который сегодня придет конец. Переживаете за сына? Бессменный с и правая рука по совместительству учитель фехтования Аджей и мой партнер по тренировочным схваткам, Лосар зрит в корень и находит в моем сердце нужную струну. Впрочем, на этот раз все и так на поверхности. Как тут не переживать? Хотя был бы жив. Когорт, проклятый предатель, написал, что Аджей стал мужем ее дочери. Как же? Мне дополнил известно, что сына лишили поста советника именно за то, что он прервал свадебную церемонию, после чего Когорт бросил его в темницу. Лехского дворянина. А после направил под конвоем к львиным вратам. И более никто ничего о сыне не слышал, никто его не видел и не знает, где он. Лосар задумчиво покачал головой. Всё же Аджей порядочный сорвиголова. По крайней мере, парень весьма своеволен. Возможно, он действительно добился руки баронессы Корк. И не прислал за это время ни единой весточки? Может, не мог? Громкий надрывный звук боевых труп, командующий атаку, прервал нас. Возбуждённые разговоры, гомон разом сникли. Исчезли лишние беспокойные движения, до сигнала всадники, которые уже раз проверяли, ладно ли подогнана броня, легко ли идёт сабля из ножен или самопал из кобуры, Теперь же все как один развернулись в сторону врага и на невыносимо долгое мгновение словно бы замерли. Но это мгновение осталось позади. Боевые кони первых шеренг всадников сделали шаг, другой, третий, и огромная, так по крайней мере ощущается в ограниченном пространстве долины, конная рать неспешно подалась вперед. Никто не кричит, не поет боевых гимнов, даже лошади лишний раз не схрапнут и не заржут. Мы атакуем молча, но молчание многих сотен закованных в броню воинов, накатывающихся неотвратимой стеной, Кажется врагу чем-то сверхъестественным и, безусловно, необратимым. Да так оно и есть. У рогорцев нет ни единого шанса победить. Если мне сегодня повезет, уже вечером я по душам потолкую со старым приятелем. И горе кагорду, если он попытается юлить. Но вот бойцы первых шеренг приходят на быстрый шаг, затем на легкую рысь, ускоряясь все сильнее. Пока 3000 отборной дворянской конницы не срываются в едином порыве в дикий галоп, когда сама земля дрожит под ногами. И тут же над сломавшимися рядами всадников запели боевые рожки и горны, раздались первые гневные крики, что вскоре подхватывает каждый всадник. И вот уже все мы бесшабашно яростно орём, и над полем битвы встаёт неистовый рёв многотысячного войска, что скачет убивать. Ведомый общим порывом, что-то неистовое издаю и я, с силой выталкивая из глотки крик бьющему навстречу воздуху. На мгновение оборачиваюсь назад, бросив мимолетный одобряющий взгляд трем десяткам верных воинов, что прошли со мной огонь и воду в торгских степях, и сегодня идут под моих хоругвью в битву. Сердце болезненно сжалось при мысли о тех, кто обрел вечное упокоение в бескрайних ковылях, и тут же отпустило. Не время. Не время и не место, ибо сегодня пришел час нашей ратной славы, пришел час воздать бунтовщикам за гибель наших воинов в львиных вратах. И вновь сердце болезненно сжалось, теперь уже при тяжкой думе о сыне. Продев кисть в темляк и до боли стиснув рукоять тяжелой сабли, Рывком вырываю ее из ножен, воздев клинок над головой. «Не время. Не место. Сегодня лишь бой. Бей!» До противника остается всего ничего, меньше четверти версты, когда стоящие сплошной стеной легкие всадники рогоры неуверенно засуетились, стали разворачиваться, а после с места в карьеру стремились назад, к выходу из долины. Все, это конец. Сейчас в узкой головине сердца гор возникнет толщия, а в спину ударим мы и будем рубить и резать, пока не устанет рука. А устанет на ой, как не скоро. Когда противник показывает спину, у каждого из нас срабатывает какой-то животный яростный инстинкт, толкающий вперед. Догнать и добить труса, добычу, жертву. Вот и сейчас нас охватило подобное чувство, убедившее в собственной победе, а одновременно разбудившее дикий азарт охотника, преследующего дичь. Еще сильнее рани бока верных жеребцов шпорами, мы заставляем их скакать из последних сил, так что уже ветер свистит в ушах. «Вперед!» Всё же во время бегства лёгкий всадник имеет преимущество перед закованным в броню кавалеристом. Они бы смогли уйти от нас, оторваться в чистом поле, но не здесь, в округлой чаше посреди гор. «Руби!» Скачущие в первых шеренгах всадники разом склонили пики. «Как же красиво! Жаль, спины агорцев не мог...» По коже мгновенно прокатилась ледяная волна, а волосы стали дыбом. Сбившаяся конная масса противника перед самым нашим носом, Вдруг разбилась на плотные колонны и уверенно миновала ровные коридоры, организованные пехотинцами в плотном строю. Пехотинцами? Проклятие, я не вижу у мужичья никакого оружия, которое было бы для нас опасно. И все же этот маневр Рогорсов, произведенный с великолепной точностью, говорит о наличии четкого плана битвы. Да что же они придумали? Но ну останавливаться уже поздно, да и невозможно затормозить многотысячные конной лави, разогнавшейся для таранного удара. А в следующий миг внутри меня все будто помертвело. Я разглядел перед каждой колонной пешцов по легкой полевой пушке, увидел скидывающих фитильные огнестрелы стрельцов, расположившись где-то в середине строя пехоты, заметил, как склонились пешцы, по команде поднимая длинные пики и упирая их в землю перед собой. А в следующую секунду грянул залп. Правый фланг битвы. Аджей Руга. Грянул залп. И центр боевых порядков нашей пехоты затянуло сплошной стеной порохового дыма. И тут же протрубил боевой рог. Вперёд! Тарок неспешным, картинным движением извлёк палаш из ножа, надал приказ атаковать, а после яростно пришпорил ворона, бросая его с места в карьер. Тяжёлый чёрный жеребец, в своё время чуть не погубивший Интару, рванул с места, словно каменное ядро из требушета. Вот только неся брата моей возлюбленной, ворон не позволяет себе даже намёка на неповиновение. Чувствует шельма руку настоящего бойца. А Рук, до того нетерпеливо перебирающий копытами, также, видно, запомнил зверюгу соперника, бросился вперёд спущенной тетивой стрелой, лишь заслышав тихую команду. В последнее время молодой жеребец подрос, а Креп и уже вполне способен пуститься в галоп неся латника. За нами с Торогом с места рванулись семь киросирских коробочек по 50 всадников в каждой. Навстречу в разрывах между коробочками с великолепной скоростью и в строгом порядке проскакали ритары. Приём, что мы отрабатывали на учениях последние три недели, на сей раз был исполнен просто блестяще. Правда, увлекшиеся погоне лехи, как-то быстро я забыл, что чистым рагорцем стал всего несколько недель назад, просто не смогли по достоинству оценить наше воинское искусство и тактическое мастерство. Изготовившись для таранного удара в копьё, они не успели ни затормозить, ни вовремя достать свои самопалы, в то время как с нашей стороны ударил густой залп. Отстрелялись не только первые ряды кирасир, но и замыкающие шеренги ритар. В считанные секунды плотный стройка пьяносцев оказался прорежен. Павшие всадники и лошади неминуемо стали препятствием для скачущих следом, и наездники были вынуждены резко тормозить, направлять жеребцов в сторону, врезаясь в товарищей, или же в красивом прыжке преодолевать внезапно возникшую преграду. Но чаще кони просто врезались в препятствия и путались копытами в человеческих и лошадиных телах, падали, подгребая под себя наездников, и также становились барьером для товарищей. Лехи замедлились, снизили темп. А вот наши эскадроны на полном скаку врубились в массу вражеской конницы. Бешенная скачка, точнее уж полет, оруга. И вот я неминуемо, слыша свист ветра в ушах, сближаюсь с вырвавшимся вперед всадником, закованным в броню с далеком с тяжелой длинной кавалерийской пикой. Ну что же, вот и экзамен. Перед самым столкновением я отпускаю рукоять второго самопала. Преждевременно разрядить его, значит, утратить в начале боя оружие последнего шанса. Не ради этого меня учили в страже, не ради этого меня изводил лосарк. Нас с лехом разделяют считанные шаги, что и расстояние сокращается с бешеной скоростью. Где-то на периферии сознания я отмечаю стойкий страх. У меня просто не получится, я не рассчитаю. Острие копья словно выцеливают мою голову и приближается к ней с огромной скоростью. В горле резко пересохло, а мышца от напряжения. На несколько мгновений вся моя жизнь сводится к неудержимо стремящемуся к моему телу куску заточенного металла на толстом древке да судорожно сжатому в руке клинку. «Давай!» Удар палаша наотмашь под остриё копья, и пик режет воздух в локте справа от корпуса. Скорость скакуна такова, что я успеваю лишь развернуть клинок лезвием, и его остриё тут же вгрызается в незащищённую под горлом ворожскую плоть. Палаш чуть ли не выдернул из руки, а рук по-прежнему стремительно летит вперёд. Уже через мгновение мой клинок с лязгом встречает удар сабли очередного противника, проскочившего слева. Мы лишь скрестили оружие и тут же разменулись, встречая новых врагов. Следующий панцирник вновь оказывается по правую руку от меня, а рук уже сбавил ход, но, сближаясь с конем лехом, у жеребец привстал на дыбы и выбросил передние копыта в голову соперника. Получилось пусть и не столь сокрушительно, но вражеский конь отпрянул назад, и сабельный удар его наездника лишь просвистел передо мной, зато я обрушил палаш, точно незащищенную кисть его правой руки. Все пространство вокруг меня заполняется бешеным ревом сражающихся, лязгом скрещивающихся клинков, криками раненых, залпами самопалов. Обе конные лавины довольно быстро завязли в рядах противников, и теперь жестокая рубка идёт на одном месте. Вырвавшись вперёд, я сильно рискнул, и несколько мгновений волчком крутился, отбивая вражеские удары, сыплющиеся со всех сторон. Неплохо выручили добротная стальная кераса и шлем, но последний был сбит тяжёлым ударом плаша, задевшего голову вскользь. Не успел бы я дёрнуться вперёд, и клинок противника просто проломил бы сталь шлема. И всё равно в глазах на секунду потемнело а в ушах раздался противный свист, заглушивший прочие звуки. В этот миг мне показалось, что меня срубит, и я уже никогда не узнаю, понесла ли Энтара или нет, и чем кончится восстание Когорда. Никогда более не увижу лица возлюбленной, не объяснюсь с отцом. Эти мысли пронеслись в голове со скоростью пули, изверженной огнестрелом, но в то же время придали мне сил. Крепче сжав рукоять палаша, я встретил клинком следующий удар противника, а уже секунду спустя мир взорвался яростным криком прорвавшейся ко мне рагорцев. Живем, братцы, живем! Ставка короля Рагоры Когорт. Со специально отстроенной деревянной башней открывается захватывающий дух, вид на долину и на побоище, разворачивающийся в его пределах. И вдвойне дух захватывает от того, что действуем побеждающей армией, руковожу я, будто мы стали частью единого организма, головой которого является эта башня, а я мозгом, отдающим приказы. Передаются они посредством специальной системы звуковых сигналов и флажков, что были разработаны еще в страже и доработаны с созданием новых частей. В поле были установлены специальные метки, хорошо различимые с моей точки обзора. Расстояние от меток до строя пехоты, изначально сломанного так, чтобы враг не заподозрил ловушки, преодолевалось голопом тяжелооруженного усадника ровно за то время, что необходимо артиллеристам на залп за орудий отступления в глубину шеренг пикинеров, да чтобы последние выровняли строй и подняли пики. И план сработал. Неотвратимо накатывающая волна тяжеловооруженных всадников из числа небествующей шляхты словно споткнулась после залпа картечи и полутора тысяч стрельцов, а после расшиблась облез пик. Лейхи еще пытаются по инерции прорубиться сквозь густые шеренги пикинеров, но число их тает с каждой минутой. Кто-то падает под ударами копий, кого-то скашивает очередной залп стрельцов, успевающих выстрелить по два-три раза в минуту. В первых рядах шляхты регулярно рвутся ручные гранаты. Грубо вылепленные из глины круглые емкости размером с два кулака, набитые железным хламом, гвоздями, крупной металлической стружкой, обломками подков, что вступают в глиняный же цилиндр с порохом. К последнему ведет смазанный маслом запальный шнур, утопленный в деревянной трубке. Внутренний цилиндр и верх корпуса гранаты между собой также соединены глиной. Чтобы взрывы не зацепили моих бойцов, гранаты далеко вперед забрасывают специально подготовленные прачники, скрывающиеся в пехотном строю вместе со стрельцами. От врага их отделяет шесть шеренг пикинеров. При необходимости копьеносцы легко проходят сквозь редкий ряд стрельцов. Плотный строй пехоты, отражающий атаку конных лехов, словно непоколебим. Как только погибает кто-то из бойцов, его место занимает позади стоящий, так по цепочке. Стрельцы же бьют поверх их голов, цели в наездников. Нет, шляхта точно не пробьется. На флангах же ощетинившуюся пиками фалангу заменили кадронный кирасир. Последний, дав залп с самопалов одновременно с рейтарами, Врубились в ряды шляхты, началась кровавая свалка, но кажется, что мои бойцы теснят лехов. Неудивительно, в кирасиры пошли лучшие из лучших бойцов, имеющие богатый опыт сабельных схваток со степняками и привычных крови. Противостоящему им врагу просто неоткуда взять столь богатый опыт. Вот уже панцирь и кирасир засверкали на солнце не только с моей стороны, но и с флангов противника. Где ты там, сынок, сражаешься? Или ранен, сбит молодецким ударом под ноги ворона? Истекаешь ли кровью под копытами вражеских коней и разишь противника стремительными ударами? Родительское сердце больно жалось от тревоги, но не послать сына в бой я не мог. Ратники Рогора должны полюбить Торога как военного вождя, полюбить его так, как любят степные стражи. А это значит, что он должен вести их в бой и вместе с ними испить горькую воинскую чашу. На мгновение подняв глаза к солнцу, я тут же их опустил и переждал, когда исчезнет мельтешение темных пятен, после чего устремил взгляд на левый фланг, где сражался торок. «Да и Аджей тоже, только за него я чё не волнуюсь, всё-таки не сын, хоть и названным». Я отметил, что кирасиры ещё сильнее потеснили лехов, сейчас их конница уже полуокружена. «Пора. Шагир, ваш черёд. И помните, отступать вам некуда, так что бейтесь стойко и не дайте шляхте взять разгон, а прокинут. У моих приказ, побежите, и первый зал будет в вашу сторону». Шагир, окружённый закованными в добротную кольчугу всадниками из личной охраны, лишь презрительно сощурился, и, вырвав саблю из ножен, подал своим сигнал, высоко воздев ее над головой. Торхи, вставшие за моей башней, отработанно разбились на две равные части и устремились к флангам противоборствующих войск. Туда, где мои кирасиры уже потеснили шляхту, и где образовался узкий проход, отделивший сражающихся от каменных стен долины. Сорок сотен лучших воинов в степи — это внушительная сила, должны справиться. Гибнущая шляхта. Барон Владу Шруга. Вокруг царит какое-то кровавое безумие, наполненное криками тяжелораненых людей, отчаянным ржанием изувеченных лошадей, взрывами бомб и залпами вражеских аркебузиров. Я, лосары, мои люди чудом не попали под картечь. А пуля лишь сбила шлем, но и без того наше положение выходит отчаянным. Неотвратимо наступающая пехота бунтарей умело выбивает всадников пиками, безжалостно закалывает лошадей, прорвавшихся вперед храбрецов. Если мы еще чуть промедлим, они нас просто сомнут. Очередной залп противника сметает десятки бойцов вокруг. Кричит кто-то из моих людей. «Следующий залп мой!» Мысль только проносится в голове, а я уже разворачиваю коня и увлекаю за собой своих воинов. Краем глаза отмечаю, что наша компактная кучка уверенно растет. Видимо, уцелевших шляхтичей посетила та же счастливая мысль. «Это верное решение. Погибнув здесь в полном составе, мы лишь ослабим гетманское войско». «Нет, нужно выдвинуть вперёд орудие, атаковать пехоты, пустив в голове фряжских наёмников, а конницу бросить на фланги, и то!» Мысль окончательно ещё не успела оформиться в голове, как была перебита ударившим по ушам визгом и улюлюканем, нарастающим с каждой секундой. Да более знакомые звуки, что я 10 лет слышал в степи на порубеже Корга. Торхи! Две конные массы кочевников, словно два огромных чёрных крыла, сближающихся со скоростью скачущих навстречу всадников, в Считанные мгновения заполняют все пространство впереди, отрезая нас от основных сил войска. Сотни стрел взлетают в воздух, на мгновение затмив небо, и смертельным дождем обрушиваются на скучившуюся дворянскую конницу. Очередные крики боли и яростные проклятия доносятся сзади. Я, мои люди, присоединившиеся к нам бойцы, успеваем вместе выскочить из-под обрушившейся с неба смерти. Торхи еще не сомкнули свои крылья, но проскочить между сжимающимися тисками окружения успевают разве что те воины, которые атаковали посередине. Мы же дрались на левом фланге, а потому шанс спастись у нас только один – прорубиться сквозь ряды кочевников. Еще раз оглядываюсь назад. За спиной держатся, не отставая, десятков пять бойцов. Мало, но следом за нами устремились еще всадники. Жаль только, разгона взять не получится, слишком кратка дистанция. И самопалы, вот проклятие, мы уже успели разрядить в сторону рогорских стрельцов. А ведь плотный залп мог бы неплохо нас выручить. Разгоряченная кровь стучит в жилах. Конь хрипя летит стрелой вперед. До ошибки с противником остаются мгновения. Удар! И тяжелая сабля разит незащищенную шею кочевника, открывшуюся справа. Удар! Отбиваю обрушившийся сверху клинок и тут же наискось рублю в ответ, рассекая легкий кожный шлем и лобную кость. Моя атака оказалась быстрее. «Удар!» — и что-то тяжелое обрушивается справа мне на голову, заставив померкнуть свет в глазах. Правый фланг битвы. Аджей Руга. Правая рука, что до боли в пальцах стиснула не имела от напряжения. С трудом парировав клинком атаку очередного противника в упор, разряжая у него второй самопал. Лех успевает бросить коня вперед, пуля цепляет его левую руку. Но в следующую секунду голова противника отделяется от тела лихим ударом тяжелого палаша, и проскакавший мимо рогорец направляет жеребца туда, где сверкают клинки и яростно ревут убивающие друг друга люди. Схватка смещается вперед, и я бессильно ложусь на холку оруга, с трудом облизнув потрескавшиеся губы распухшим языком. Чувствуется солноватый привкус крови. Интересно, моя или чужая? Кажется, что бой длится уже несколько часов, хотя на деле занял всего пару десятков минут. Но это была отчаянная рубка, и, несмотря на знаменитую выучку своих кавалеристов, лехи подались назад, попятились под нашим бешеным натиском. В бою на счету каждый боец, и я четко это осознаю. Но тело словно оставили все силы, я позволяю себе еще пару мгновений перевести дух, как-никак рубился в первых рядах. Не в силах приподняться, окидываю кипящую впереди схватку мутным, словно сквозь пелену взглядом. Глаза быстро находят штандарт торга, под которым замер мой названный брат. Он и не обязан каждое мгновение рисковать с собой рубиться впереди дружины. И охватившее сердце тревоги, все-таки брат Интара, член семьи, хоть и задирает нос, вроде бы отступила. Но, кинув мимолетный взгляд в сторону, где лехи сошлись в кровавой схватке с торхами, я замер, не смог уже отвести взгляд. Не смог, потому что в центре сечи колыхается синий штандарт с изображением на нем лохматым волкодавом. Штандарт моего рода, моего отца. А через мгновение он пал, словно подрубленный. На месте сечи остались торчать лишь бунчуки кочевников. «Вперёд!» Не помня себя от страха за отца, я бросил верного жеребца к месту схватки. Где-то внутри родился звериный рык, всё тело налилось какой-то могучей, дремавшей до того силой, а мутная пелена вновь затмила взгляд. Только теперь это кровавая пелена дикой первобытной ярости. Только бы успеть. А нет, так буду рубить вас, твари, покуда жив. Потеснившие леха в Торхи с гневными криками расступаются передо мной, но не нападают, узнав знакомый узор, Небрежно высеченный на доспехи. Остаться же у меня на пути равносильно тому, как если попасть под таран. Верная рука несет меня столь стремительно и неотвратимо, словно падающий снег орел. Бешенная скачка заняла, казалось бы, одну секунду, и целую вечность дикого у животного страха за родного любимого человека. Но вот уже и место схватки, где пал отцовский штандарт. Торхи продвинулись вперед, но несколько степников остались. Трое покинули седлы и возятся на земле, а еще четверо окружили товарищей. Мой взгляд упал на землю, в висках словно ударили молоты. Эти твари привязывают к и окровавленного отца. За руки и ноги. Твари! Хотели казнить его по степному, разорвать между коней? Получите! Страшный удар палаша обрушивается сзади под шею стоящего ко мне спиной торха, разделяя тело и голову. Звучат испуганные возгласы, но прежде чем взявший ногу отца кочевник успел обернуться, тяжёлый клинок надвое раскалывает его череп. Рывок жеребца вперёд, и орук замирает ровно над отцом. Подскочивший ко мне степняк рубит наотмашь, я успеваю лишь откинуться назад, принимая обрушившуюся саблю на керасу и колю навстречу палашом. Броня вроде держит, клинок застревает в металле, лишь борно царапнув кожу, однако удар разом выбивает дух, так что дыхание перехватывает. Но замирает и степняк, словно жук наколотый на палаш. Опираясь на холку жеребца, легко выхватываю клинок из тела врага, ожидая очередной атаки. Но злобно скалящийся степняк в сверкающей кольчуге, видно командир, Скидывает туго натянутый лук. Следуют его примеру, уцелевшие степняки, в том числе и те, кто только что запрыгнул в седло. Это конец. Стойте! Торок Корк, командующий кирасирами правого фланга рогорцев. Вдоволь нарубившись с лехами, я подался назад, восстанавливая дыхание и одновременно накидывая взглядом развернувшиеся передо мной побоище. Мы изрядно потрепали противника, также многие пали в схватке с пехотой, под уколами пика и залпами огнестрелов. По самым скромным прикидкам Лехов уцелело едва ли больше половины, когда в дело вступили Торхи. Шагир молодец, окружил врага плотно, так что закованные в броню конные латники не смогли взять хорошего разбега и мощно ударить навстречу. И хотя у шляхты есть преимущество в вооружении и защите, Торхов в два раза больше и сабли они рубиться умеют. Не стоит сбрасывать со счетов и наши сотни. Как показала практика, сражаемся мы искуснее, а сзади ведь еще напирают пекинеры со стрельцами. Ударивший сбоку и чуть сзади зал подсказал мне, что в дело вступили пушкари, а значит, у врага и вовсе не осталось шансов. Радостно оскалившись, в приливе веселой злости подняв клинок, я издаю победный клич, и тут же его подхватывают бойцы. «Вперед! Мы ломим их! Вперед!» Как бы между делом я бросил еще один взгляд по сторонам. Этот мальчишка, Аджей, рубился в первых рядах и все время лес рожен. Ну и пускай ищет смерть, хотелось бы подумать мне, но сестра так просил беречь его, и я дал слово. Я не одобрил выбора сестры. Мальчишка лех, воспитан лехом, хоть оказался чистокровным рогорцем, к тому же и скорга. И да, он сыт барона Руга, стража постепенно увеличает того пеша арханом, но ведь именно он расстроил тщательно продуманный отцом союз с лагранами, подставив дело восстания под удар. Да, я услышал и согласился с аргументами отца насчет Грега и его возможной измены в том случае, если бы он стал принцем-консортом. Вот только в момент нашего разговора рубец на щеке родителей все еще кровоточил, Ему пришлось долго уговаривать меня, чтобы я не бросился на щенка с саблей наперевес. В конце же выяснил, что лег шпионил. Да не просто шпионил, а поступил в стражу под чужим именем. И мало того, он сумел заснуть на посту, подставив товарищей под крынки степняков. Окажись я на месте его десятника, и моя рука бы не дрогнула. И вот за это недоразумение выскочила любимая сестра. Этот подонок, к тому же, лишил ее невинности до свадьбы. До этого никакие ворота. И после этого я должен называть ее братом? Но все же Интара просила, скорее умоляла присмотреть за ним, и я дал слово. К тому же Малый честно дрался в первых рядах, так что мужество и отвагу за ним все же стоит признать. И где Аджей? Проклятие, неужели срубили? Нет, вон он, скачет куда-то в сторону, к торхам. Не до конца осознавая, зачем я так поступаю, но четко почувствовав, что это необходимо, разворачиваю ворона и направляю его вслед за Аджеем. За мной устребился десяток бойцов из тех, кто охранял меня на Крултае. Всю схватку они прикрывали мне спину, отражали удар, сыпавшиеся с боков. Мальчишка должен был находиться рядом, и тогда лучшие дружинники пригрыли бы его, но с началом схватки он забрал далеко в сторону. Я был не против, в конце концов Фаджей уже взрослый воин, но сейчас что-то изменилось. Что-то, заставившее меня смотреть на мужа и сестры как на действительно родного человека, чувствовать в нём родную кровь и защищать её, несмотря ни на что. Торхи почтительно расступились передо мной. Стяг с серебряным барсом известен во всей степи, и мы без задержек проследовали за очумевшим лехом. Он устремился к кучке степняков, что отбилось от основных сил. А затем на моих глазах начал рубить союзников одного за другим. «Проклятие, ты сошел с ума?» Развернув Палаж таким образом, чтобы огреть безумца рукоятью по затылку, я дал Шенкелю ворону. А Джей закрыл конем человека, распятого торхами на земле, и в ту же секунду пропустил тяжелый сабельный удар. Сердце на секунду замерло. Мальчишка вонзил палаш в и, кажется, выдержал удар, по крайней мере, удержался в седле и выхватил клинок из тела убитого. Оставшиеся степняки уже подняли луки, нацелившись на Леха. Я практически поравнялся со сражающимися и, наконец, разглядел распятого воина. «Барон Руга! Отец Аджея!» «Стойте!» Старший из Торхов развернул лук в мою сторону, но тут же опустил. На его лице отразилась звериная ненависть, но мои бойцы уже полуокружили степняков, отбивая всякое желание браться за оружие. «Уй, Ваш воин напал на моих людей и успел срубить троих, я требую его крови!» «Ты будешь требовать у себя в ковылях, а здесь можешь лишь обратиться с просьбой, Степняк! Этот воин защищал своего отца, и он мой названный брат! Впереди тебя тысячи лехов, что проливают кровь твоих соплеменников, так иди и забирай их жизни!» Степняк скривился, будто разжевал кислое яблоко, но делать нечего, пришлось повиноваться. Гневно рявкнув что-то своим людям, он действительно направил коня в гущу схватки, Удостоив меня лишь исполненного презрения и жгучей ненависти взгляда. Смотри, смотри, тварь, еще можно скрестим клинки. Тогда-то ты по иному запоешь. По иному. Тихий стон отвлек меня. Не произнеся более ни звука, Арджей трепичным кулем сполз с сорого и свалился на землю, сплоставшись рядом с отцом. Так, этих нужно забирать, обоих. Ставка Польного Гетмана Барон золот. Проклятье, это далеко не кучка ополченцев и плохо вооруженных дружинников. Это профессиональная армия, они даже торхов поставили под знамя. Мое эмоциональное признание вызывает гримасу ярости на лице Розивилла, но меня это не останавливает. Князь, нужно немедленно выдвигать вперед артиллерию, разогнать ядрами кочевников и тут же атаковать гусарами. Тогда мы сумеем спасти остатки дворянской конницы и бросим в атаку пехоту. Фрязи протаранят их строй, а кавалерия поддержит фланги. У нас еще есть шанс победить. Лицо Гетмана исказилось еще сильнее, а помимо ярости на нем отразилась откровенная досада. «Ба! Неужели ты так ненавидишь Бергарского, что пренебрежешь советом его соратника? Проклятие, я никогда не был его человеком после войны, и то, что ты поступишь наиболее логично, не отнимет у тебя лавров победителя, старый ты гордец!» «Достаточно советов, барон. Если вы хотите помочь делу победы, можете пойти со мной». «Не совсем понял вас, князь», — разъявил подбоченился и с легким презрением посмотрел свысока. Я возглавлю атаку, гусар. Мы выручим наших братьев, гибнущих под стрелами кочевников. Скорее под залпами арки Бозуров, которых рогорцы как-то сумели подготовить, несмотря на весь твой скепсис. Это может быть опасно. Не лучше ли ударить пушками? Золот, да уймитесь же. Если струсили, вас с собой никто не зовёт. А пока мы будем выдвигать пушки на дистанцию прямого выстрела, шляхтичи всех перебьют. Нет, гусар исправит. С нашего удара не выдержать. Кровь бросилась мне в лицо после несправедливого оскорбления. Молча осадив коня, я дал дорогу князю, мысленно его прокляв. Но по большому счёту он прав. Удар гусар будет быстрее, да и торхом не выдержит их натиска. Пехоту с и мирогорцы точно не успеют подтянуть. А значит, дело наконец-то должно пойти на лад. У выронённых доспехов с цветастым плюмажем на шлеме, сжимающим узкий меч-бастард с корзинчатым эфесом, родовой клинок разъявилов, князь Еремий всё же сумел произвести впечатление даже на меня в тот момент, когда гетман, молодецкий выпрямивший с седлей, неспешно повёл гусар. «Если со мной что-то случится...» Напоследок разъявил, внимательно посмотрел мне в глаза. Измеиная улыбка вновь исказил его губы. «Командование принимает граф Гофф!» «Старый ты ублюдок! Гофф не выиграет сражение даже при десятикратном превосходстве. Неужели? Неужели ты хочешь в случае собственной гибели неудачи поражения гетманского войска? Неужели ты настолько горд, что обрекаешь собственную армию на бесчестье, если сам не сможешь вырвать победы? Да нет же!» Он просто решил напоследок меня уколоть. Поражение и собственную гибель Розивил не верит. Не дают ему покоя лавры оболгано Бергарского, возглавившую атаку гусар на Бородском поле. Ну что ж, Еремий, вот твой час триумфа. Но все равно тебе не повторить подвига Эдрика, не стать спасителем Отечества. Кто рагорцы против фрязей? Между тем идеально ровный строй гусар, состоящий из трех шеренг, синхронно двинулся вперед с шагом первого всадника». Закованные в сверкающую на солнце броню, с огромными крыльями за спиной, украшенный орлиными перьями, дрожащими на легком ветру, лучшие воины республики заставляют восторженно смотреть им вслед. На мгновение сердца болезненно сжалось, нахлынувшие воспоминания знаменитой Бородской атаки уже подтолкнули меня в спину. Встать в их строй, идти в бой вместе с ветеранами, что сражались бок о бок со мной десяток лет назад. А через мгновение сердце вновь болезненно сжалось, но уже от неясной смутной тревоги. Осадив коня, я всмотрелся в передний край вражеского войска, окружившего и уничтожающего шляхетскую кавалерию. Прямо перед спинами кочевников неторопливо занимает позицию многочисленная конница рогорских дружин. Среди них, я уже видел, есть бойцы с самопалами, впрочем, пара легкого огнестрельного оружия есть и у каждого гусара. Лучшие всадники республики должны смести и смять их одним ударом. Перед атакой первый шеренг успеет дать залп, затем перейдет на галоп и вломится в ряды бунтарей таранным копейным ударом. Да! Всё именно так и должно быть, численное превосходство не даст рогорцам решающего преимущества. Но спокойствие противника, размеренность, с которой они выстраивают строй, навевает всё же какую-то щемящую тоску. Проклятие. Кто там их главарь, поднявший восстание? Как его? Корот, когот, неважно. Он спланировал битву, и похоже, что и на атаку крылатых гусар у него есть какой-то весомый аргумент. Но какой? Между тем прозвучала пронзительная команда, и наша кавалерия перешла на лёгкую рысь, всё стремительно приближаясь с противником. Ещё сотни-две шагов, и они сорвутся в галоп, склонив пики. В рядах противника началось какое-то подозрительное мельтешение. Проклятие, ну что ещё за сюрприз приготовили нам эти скоты? Сомкнуть ряды, пики к бою. Стройные ряды гусар начинают группироваться в мощный ударный кулак, что проломит строй вражеской конницы. И первая ширинга противника окрасилась лёгкими дымными облачками, по ушам ударил звук слитного залпа. Более сильного, чем если бы стреляли из самопалов. «Проклятие! Они стреляли из огнестрелов, как фряжские драконы!» «Но это же невозможно! Откуда у них столько кремниевых стволов?» «Фитильные, в большинстве своем состоящие на вооружении гарнизона львиных врат, кавалеристам ведь точно не подойдут!» Залп, ударивший на близкой дистанции, более чем на четверть выкосил ряды гусар, сбив шаг уцелевшим. А в следующий миг драконы рогорцев отступили назад, давая дорогу бойцам второй шередги по колонно вооруженным пиками. Последние склонили их и с места в карьер бросились навстречу, полуокружая атакующий кулак нашей кавалерии. Еще один залп самопалов, ударивший с обеих сторон, и кавалерийские массы сшиблись со страшным грохотом и яростным ревом. Но потому, как стремительно продвигается вперед знамя с черным вороном на желтом фоне, родовой герб Розивилов, можно судить, что гусары все же проломили строй бунтари и сейчас прорываются к сражающимся и погибающим в окружении шляхтичам. Однако рогорцы при этом сумели сомкнуть свои ряды за спиной князя. «Быстрее! Быстрее! Разворачивайте орудие! Если мы промедлим, наши будут прорываться из двойного кольца окружения!» Маленькие глаза труса Гофа забегали на жирном с двойным подбородком лице. Временный командующий словно застыл в седле. Бедный жеребец, кажется, скоро падет под столь непосильной ношей. «Я не могу бы командовать, пока князь...» Граф перебил мощный зал, раздавшийся где-то внутри рогорского кольца, затянувшего наших кавалеристов. — Проклятие! Драконы отступили вглубь строя и успели перезарядить огнестрелы, встретив прорывающихся гусар очередным ливнем свинца. С бешено колотящимся сердцем я всматриваюсь в знамена сражающихся, пытаюсь разглядеть ворона на желтом фоне, и не нахожу его, как и многих других вымпелов. На секунду я словно окаменел, с трудом разомкнув онемевшие губы, вновь обращаюсь к Гофу. — Граф, с этого момента вы командуете битвой, выдвигаете артиллерию, нужно спасать наших воинов. Новоиспеченный командующий тупо уставился на меня. Приняв его реакцию за некий столбняк, возникший от внезапной перемены статуса и той ответственности, что тяжким бременем легла на плечи неподходящего человека, я предпринял попытку мягко до него достучаться. «Князь или погиб, или ранен. Отныне вы командуете армией. Господин граф, прошу вас, не медлите, необходимо атаковать. Командуйте артиллеристом, затем двинем наемников». Поросячьи глазки на поросячьем жильце сановного Борова вдруг полыхнули гневом. «Не приказывайте мне. Князь назначил меня командующим на случай гибели, а не вас, так что не лезьте под руку, барон. Битвы не выиграть. Рагорцы подготовили отличную армию просчитали каждый наш ход. Атака пехоты закончится очередной ловушкой. Зигфрид?» — обратился Гоф к командиру фряжских наёмников. «Выводите своих людей вперёд, прикройте отступление основных сил. Во время движения в горах будете следовать в арьергарде». Высокий крепкий блондин в начищенной керасе даже не переменился в лице. «Слушаюсь, господин командующий». «Проклятие! Гоф, вы сошли с ума? Там же погибают наши собратья!» Меня перебил очередной залп огнестрелов. «Проклятие! Они же все погибнут!» «Так скачите вперёд, коли ваша совесть не оставляет вам выбора. Я же вас не держу!» Кровь ударила в голову от наглости преступной трусости жирного ублюдка. По глупой прихоти назначенную разъявил командующим армией. В ярости я схватился за рукоять кончара и потянул длинный узкий клинок из ножен. «Я приказываю вам, граф, прекратить праздновать труса!» «Если вы не с команд...» Гов грубо перебил меня, его голос сорвался на просящий виск. «Драбанты! Взять под стражу изменника!» Телохранители из числа наемных фрязей стиснули пики и с немой угрозы двинулись в мою сторону. «Все. Это конец».